Глава двенадцатая. Катерина. Таня распахнула дверь и прикрыла рот рукой. «Катя! Живая! Господи!» Вскрикнула она и прижала меня к себе. Из-за её спины высунулась Влада. «Мама!» И тоже повисла на мне. Я прислонилась к стене и зажмурилась. Стресс отпускала, я плакала. «Влад! Он живой! Живой и далёкий! Он никогда не станет моим! У него есть другая, та, которой он строит фонтаны, и красотой которой восхищаются все вокруг, а я...» Я так и осталась беженкой с ребенком на руках. «Катя!» «Все прошло, Кать! С Владой все в порядке! Ну же, успокаивайся! Давай я тебе раздеться помогу!» Испуганно суетилась вокруг меня Татьяна. «Воды принести?» Дочка повисла на моей левой руке, вцепилась в нее намертво и молчала. «Водки лучше налей!» — растирая слезы по лицу, прошептала я. «Водки нет! Абсент есть и коньяк! Давай коньяку налью!» «Да что я спрашиваю!» Она кинулась на кухню. Владюша, казалось, обезумела, полезла ко мне на руки, повисла на шее, обхватила ручками и ножками мое тело, раскачивалась из стороны в сторону и по-прежнему молчала. Не выдержав тяжести, я опустилась с ней на пол и продолжала плакать. Слышала, как звонит у Тани телефон, как она разговаривает с Артуром, но не было сил попросить ее положить трубку. Не знаю, кого я ненавидела в тот момент больше. Своего прилипчивого босса за то, что он втянул меня в грязные игры, или Влада за то, что выжил. Я прижимала дочку к себе и плакала. Потоки слез никак не заканчивались, я даже не могла говорить. Таня пыталась меня поднять, но Влада шипела, брыкалась и не подпускала ее к нам обеим. Через пятнадцать минут приехал Артур с охапкой красных роз и большим тортом в коробке. «Катя! Катенька! Живая!» — радовался он. «Что же вы на полу в прихожей сидите?» Он положил цветы и коробку на кухонный стол и вернулся к нам с Владой, поднял обеих на руки и кое-как донес до комнаты. Усадил меня на диван, А Владюша, наконец, отлипла. «Таня, налей ей чего-нибудь. Не видишь, у нее истерика?» Прикрикнул он, и подруга бросилась выполнять приказ. «Так, куртку аккуратно снимай». Он суетился, расстегивал подаренную Владом куртку, осторожно стягивал ее с поврежденной руки. А я сидела на диване и не шевелилась, только тихо всхлипывала. Артур вдруг замер. В его серых глазах полыхнул нехороший огонь. «Катя, они же тебя не трогали?» Я отрицательно покачала головой. «Я уже подумал, что...» Они обещали, что с тобой ничего не случится. Даже к отцу приезжали. Таня принесла бутылку коньяка, бокалы на коротких ножках и нарезанный лимон с сахаром. «Сейчас выпьем и станет легче», подчеркнуто жизнерадостно, заявила она. Артур выпустил мою руку и налил полный бокал коньяка. «Пей, Катя. Давай, давай, не бойся». Я подняла на него заплаканные глаза и меня вдруг перемкнула. «Уходи». «Что? Катя? Я сказала, уходи, убирайся, я не желаю тебя видеть». «Кать, я знаю, что очень нехорошо вышло, но клянусь, я сделаю все, чтобы ты забыла этот кошмар. Хочешь завтра куда-нибудь на острова махнем? Кипр? Бали, а может Мальдивы? Выбирай. Дочку с собой возьмем, отдохнете и все забудется. Убирайся. Я закричала так громко, что дочка зажала уши ладошками. Меня из-за тебя едва не убили, а у меня дочь. У нее кроме меня нет никого. «Катенька, успокойся, пожалуйста. Тебя больше никто не тронет. Они... они не посмеют, Катя. А я буду рядом. Я все сделаю, чтобы впредь такого не произошло». В глазах потемнело. «Вон пошел! Вон!» Я больше не контролировала себя. Схватила с подноса блюдца, с лимоном и силой швырнула в босса. Следом полетел бокал, до краев наполненный коньяком. Я уже решительно сжала в руках поднос, но Артур, даже не стряхнув в себя остатки лимона и коньяка, беспомощно поднял ладони вверх. Артур Олегович, давайте вы в другой раз зайдете, испуганно забормотала Татьяна. Катя очень плохо сейчас, разве не видите? Катя, прости меня. Он вдруг опустился передо мной на одно колено. Пожалуйста, прости, я не хотела, чтобы ты пострадала. Мне стало нехорошо, желудок свело и от напряжения затошнило. Уходи, Артур, прошептала я. Если хочешь мне помочь, просто исчезни сейчас. Босс пронзил меня полным отчаянием взглядом, а потом поднялся с пола. Хорошо, я уйду, мы поговорим позже, примирительно произнес он. Лучше никогда, прошептала я, но Таня уже выталкивала его из комнаты. Я слышала, как они переговариваются в прихожей, заметила, как он всунул Тане пачку денег, но кричать, что мне от него ничего не нужно, не было сил. Мамочка, прошептала Влада, и как маленький котенок подлезла мне под руку. Я погладила ее по голове и зажмурилась. По щекам снова покатились слезы. Я вдруг осознала, что если бы не цепочка случайностей... Меня бы сейчас здесь не было. Влада могла остаться без мамы. К вечеру я понемногу начала приходить в себя. Долго отмывалась в душе. Мне хотелось смыть с себя все, что произошло за последние двое суток. Ранение в ресторане, похищение жуткими людьми Марата, горечь от осознания того, что родной отец Влада жив, и у него есть другая женщина. Вода стекала с меня потоками, но на душе легче не стало. Зачем только я согласилась на Танину аферу с переездом? Сейчас спокойно работала бы и собирала деньги. А там, здравствуй, Италия, другая жизнь. Да, нам с Владой было бы сложно первое время, но мы бы справились. Я выбралась из ванной, и Таня помогла мне сделать перевязку. «Коньяк будешь?» — затягивая бинт, подмигнула мне она. «Буду», — кивнула я в ответ. Потом мы с Таней сидели на кухне и пили коньяк. Я, закутавшись в теплый халат, она в джинсах и блузке, верхом на стуле, как наездница. «Как они тебя отпустили?» — качала головой подруга. Я уже приготовилась к самому худшему, если честно. И Артур тут как коршун кружил. Запала ты ему в сердце, Кать. Да пусть убирается к чёрту. Зло буркнула я. Он денег оставил. Сказал, чтобы ты эту неделю на работу не выходила. Я работать у него не останусь. И деньги надо ему вернуть. Я не возьму. Не горячись. Побудь недельку дома, а там уже примешь решение. Знаешь ведь, на горячую голову дров наломать можно. Как только рука заживёт, мы с дочкой уедем отсюда. Упрямо повторила я. После того, что произошло, рисковать с собой я не стану. Вернусь к матери и сестре. Открою свой массажный кабинет. В нашем захолустье клиенток тоже можно найти. Все хотят быть стройными. Никто тебя больше не тронет, Кать. Артур сказал, владельцы панорамы утром приходили к его отцу. Что-то неприятно кольнуло в груди. Зачем приходили? Точно не знаю, но заключили перемирие, так что не гречись с отъездом, Катюш. Ободряюще сжала мою руку Таня и потянулась за коньяком. Поздно вечером, когда дочка безмятежно спала, На мой мобильный пришло сообщение от неизвестного абонента. Отодрав голову от подушки, я нащупала телефон и сонно взглянула на экран. «Катюша, я от тебя не отказывался. Вряд ли тебе, такой юный и красивый, понравился бы тот Влад, которым я стал после взрыва. Я был уверен, что ты давно вышла замуж и живешь счастливо. Я не знал, что у нас есть дочь. Я никогда не откажусь от вас обеих. До скорой встречи. Влад». Я втянула грудью воздух. Горло подкатился ком. «Зачем он это написал? Я ведь столько успокоилась. И что значит «до скорой встречи»?» Хотела написать что-то в ответ, но коньяк сделал свое дело. Сон сморил меня раньше, чем я успела что-то напечатать. Глаза закрылись сами собой. Мобильный выпал из рук.